Глава 67. Флойд Барчем не вернулся из города и под вечер. Пошел ледяной дождь, и, похоже, управляющий решил остаться в Донтоне. Мне очень хотелось, чтобы бумаги как можно скорее оказались в руках у Эммета, но мы были невластны над силами природы. Дождь не прекратился и на следующий день, превращая все вокруг в стекло, но мне все равно нужно было ехать в Корнберри. Готовилось торжественное открытие школы, а еще мы с дамами из Плюща и Клевера собрались составить меню к свадьбе Марты и Дина. Эммот не хотел меня отпускать, но я пообещала ему, что буду осторожна. Обещание я сдержала, потому что в обычную погоду мой экипаж мог за это время проделать такой путь несколько раз. Сейчас же мы тащились, как черепаха. В ледяной корке город выглядел, как чертог снежной королевы, и его улицы были почти пустынны. Добравшись до школы, я облегченно выдохнула. Черепаший ход утомил меня больше, чем хлопоты. Женщины уже собрались в школе и что-то горячо обсуждали, сидя в большой гостиной. «Леди Миранда, вы только посмотрите на это!» — воскликнула Барбара Брикс, подняв руку с какой-то бумагой. «Эти снобы из городского совета собрались проводить дебаты». «Дебаты?» Я сняла верхнюю одежду и присела за стол. «Да», — фыркнула Дейзи Фицпатрик. «Они станут хвалиться своими достижениями перед городскими жителями. А потом, под бокал дорогого вина, будут хвалить друг друга и разойдутся с чувством выполненного долга. Ничего они менять не собираются, а также не собираются оставлять свои нагретые места. Никто уже который год не в силах прорваться в эту обитель зла». «Мне кажется, дебаты выглядят немного по-другому». Рассмеялась я ее сравнению. «И, насколько я понимаю, в них могут участвовать все кандидаты». «Естественно, вы просто обязаны участвовать в них», утвердительно заявила миссис Пединстон. «Леди Миранда, вам ведь нужно заявлять о себе. Одних плакатов мало». «И когда же это мероприятие?» Я взяла объявление из рук Барбары Брикс. О, послезавтра в два часа дня. Да, Лоули попросил меня передать вам, что он записал вашу кандидатуру на участие в дебатах. Карен мило улыбнулась и протянула мне несколько сложенных листов. Он составил для вас речь. Леди Миранда, вы не боитесь выступать перед людьми? Мария Фортсон смотрела на меня с восхищением. В одиночку противостоять мужчинам. Мы все будем присутствовать и поддержим ее морально, — сказала леди Диана. Мой супруг тоже появится там, ведь он член Совета, как-никак. Он что-то говорит о моем участии в выборах? Спросила я, представляя, что Эсквайр думает обо мне. Нет, леди Диана как-то нервно пожала плечами. Мне кажется, он избегает разговоров о вас. Еще бы ему не избегать их. Мне до сих пор было неловко вспоминать неприятный инцидент, произошедший между нами. Мы выпили чаю, обсудили свадьбу Марты и Дина, которая должна была состояться в предстоящую субботу. Я решила, что идеальным вариантом было бы провести праздник в школьной столовой, чтобы молодые могли после банкета остаться в своих комнатах. Женщины сразу поддержали мою идею и даже немного повздорили, что должно быть на столе в числе главных блюд. Вернувшись домой, я увидела, что конюх ведет к конюшне лошадь Флойда Барчема и очень обрадовалась. Он приехал. Когда я вбежала в гостиную, управляющий только успел налить себе виски, но еще не выпил его. Его волосы были мокрыми, а руки покраснели от холода. «Мистер Барчем, как вы добрались по такой погоде?» Я указала ему на кресло у очага. «Присядьте у огня». «Вы тоже куда-то ездили, не так ли?» — усмехнулся он. «Как это его светлость позволили вам выезжать в такую погоду?» «Сейчас он не особо может указывать мне», — рассмеялась я. «Да и дорогу в Корнберри не сравнить с дорогой в Донтон. Вы привезли бумаги, мистер Барчем». «Конечно, леди». Мужчина кивнул на папку, которую я не заметила. Она лежала на диване, и у меня почему-то все перевернулось внутри при виде вытертой кожи. Вы можете отнести их, его светлости. Оказалось, что Эммот спал, и я решила не тревожить его. Пусть набирается сил, а все остальное подождет. Но, сидя в кабинете за расчетными книгами, я не могла сосредоточиться на цифрах. Мой взгляд постоянно возвращался к папке. «Нет, я не могу читать чужие бумаги. Если герцог сочтет нужным, то обязательно поделится со мной их содержимым». «А что, если в этой папке что-то такое, что не терпит отлагательств?» Не выдержав, я все таки раскрыла ее и увидела распечатанный конверт. В нем лежало письмо-ответ на запрос Уиллоу. «Приветствую вас, ваша светлость», и спешу ответить на ваш запрос по поводу смерти одной из учениц нашего пансионата. В интересующий вас год здесь произошел сильнейший пожар, и, увы, погибла не одна девушка. Это было время настоящей скорби. Из персонала не выжил никто, а из девушек остались в живых только трое. Из больницы их сразу же отправили по домам. По документам среди них числилась и ваша тетушка, леди Абигейл Мэрифорд. С уважением, директор пансионата благородных девиц Рудольф Имперсон. Что это? Почему Уиллоу интересовался этим? Как только герцог проснулся, я сразу же помчалась к нему, чтобы показать бумаги. Остальные я читать не стала, предчувствуя целую сенсацию во всем этом. Эммот изучал папку до самого утра. Когда я принесла ему завтрак, он все еще читал письма, а потом устало откинулся на подушке. Это невероятно. Невозможно. Что? Скажите мне, что происходит? Попросила я, хотя на подсознательном уровне уже догадывалась, о чем пойдет речь. Настоящая Абигейл погибла в пожаре, прошептал герцог. Уиллоу был уверен, что за нее себя выдала одна из горничных служащих в пансионате. «Но разве это возможно?» «Я совершенно не понимала, как можно выдавать себя за другого человека. Неужели родные не заметили подмену?» «Все очень хорошо сложилось. Первый умерла герцогиня, наша бабка. А старый герцог был слеп уже несколько лет. Наш отец не видел сестру три года. Он учился в самом престижном университете страны, а она не приезжала домой даже на праздники, присылая в поместье письма каждый месяц. Наверное, между Абигейл и горничной было какое-то сходство, чем она и воспользовалась. Девица служила в пансионате, набиралась манер, подсматривая и копируя поведение благородных девиц. А потом все странности в ее поведении списывались на последствия пожара. Уиллоу подозревал, что она была старше нашей сестры, Просто выглядела, как подросток. Устроила пожар, чтобы убрать свидетелей. И всё. Стала дочерью герцога. Но откуда Уиллоу догадался о подмене? Я испытывала настоящий шок от происходящего. Да это целый детектив. Брат заинтересовался, куда стали пропадать довольно крупные суммы со счетов. Видимо, ниточка потянулась еще дальше. После его смерти тётушка многое подчистила, но все, похоже, вычистить не успела. Эту папку привезли с вещами Уиллоу, но вот как тётушка узнала о ней? Возможно, она не знала именно о ней, предположила я. Просто когда закрутились все эти события, она решила подстраховаться, зная, что есть еще какие-то вещи Уиллоу. Идеальным вариантом была бы ваша смерть. Ричард недееспособен, и титул со всем остальным перешел бы к Александру. «Мне нужно выпить. Чёрт, срочно!» — рявкнул Эммот, пугая меня. Но, увидев, как расширились мои глаза, сразу же схватил за руку. «Простите, моя дорогая, я слишком шокирован тем, что узнал».